Глава тридцать первая. Рубаха-парень. В дверь вошли двое. Еще до того, как я узнала одного из них, промелькнула недовольная мысль. «А долго ли ко мне будут входить без разрешения? Это ведь мое жилище? Моя территория? Или у них это в порядке вещей?» Чувство собственности активно прорастало во мне. Но потом охватило беспокойство. Я медленно поднялась, но оставалась стоять на месте – Будто диван между мной и двумя тессаницами мужского пола обеспечивал безопасность. «Приветствую, Сиера Кира!» Чуть громче, чем обычно, произнес Райл, видимо, заботясь о том, чтобы через большое расстояние между нами его голос был услышан и смерил меня бесстрастным взглядом. «Здравствуйте!» Переводя глаза на другого мужчину и уже не отрываясь от него, ответила я, но и сама поняла, как тихо прозвучало приветствие. Светловолосый мужчина рядом с Райлом, похоже, несколько младше его, смущенно взглянул на спутника, видимо, не понял, что я произнесла, и неожиданно широко улыбнулся. «Сиера Кира, рад приветствовать вас на Тесании. Улыбка парня, показавшегося моим ровесником, была такой добродушной и светлой, что на какой-то миг я расслабилась и даже чуть не улыбнулась в ответ, пока не раздался прохладный, официально деловой голос снежного человека». — Сиера Кира. Представляю вам Сиера Велна, одного из членов группы адаптации. Он даст вам представление о тессанийских технологиях и научит пользоваться некоторыми из них. Сегодня он расскажет вам о предметах первой необходимости и настроит доступ, соответствующий вашему уровню. — И какой же все-таки у меня уровень? — хотелось спросить мне, но язык прилип к небу. Совершенно не хотелось заводить беседу с Райлом. Я вышла из своего мнимого укрытия, не особо приближаясь к обоим, и все же приветливо улыбнулась молодому тессаницу. «Сиер Вэлн, рада знакомству!» Даже со своего места заметила, как скептически прищурился Райл, отметив сомнением мое рада. «Проходите!» Я протянула руку к дивану, а голос сорвался на полуслове. «Что это? С чего вдруг мне волноваться?» «Этого?» Я недружелюбно покосилась на Райла. Я знаю. А этот парень – незнакомец, но я не чувствую от него опасности. Вэлм перехватил другой рукой небольшой белый кейс, который был при нем, сделал несколько шагов и осмотрелся, будто вычисляя, где расположены те самые технологии, которым меня нужно обучить. «Вы недавно занялись срединный уровень?» интуитивно поняла я, но решила спросить, чтобы знать, придется ли воспользоваться щитом. «Как вы догадались, Сиерра Кира!» Продолжая улыбаться, удивился парень. «Потому что вы не бросились с порога меня сканировать, и к тому же уже имеете право обучать!» Сбрасывая львиную долю волнения, сообщила я, разглядывая его внешность, легкую поступь и простые, но энергичные жесты, обычно присущие открытому дружелюбному человеку. Райл не двигался с места и смотрел на меня изучающим взглядом, видимо, был удивлен. «Я быстро учусь», — приветливо улыбнулась я Велну и уже с усмешкой заметила Райлу. «Я запомнила все, о чем мы с вами говорили». О, «У вас хорошая память», — сухо заметил тот, но за комплимент это не сошло. Слишком дежурно было сказано. Я сомкнула руки на уровне живота и, сама того не осознавая, настороженно перебирала пальцы. яракира разрешите, я быстро осмотрюсь», «И подключусь к вашей системе управления жилищем?» – спросил Вэлн и, ожидая моего разрешения, оглянулся. «Конечно!» – кивнула я, слегка морщась от его Сиера, и снова взглянула на Райла. Он уже рассматривал мои ладони, пальцы, испещренные бороздками после принятия ванны. Отчего-то его внимание к моим рукам смутило, и я непринужденно завела их за спину и судорожно повела плечами». А Райл окинул равнодушным взглядом мои мокрые волосы на плечах и сухо заметил. «Вам понравилось сооружение Петре?» «Вы имеете в виду ванну с водой?» – тут же нахмурилась я. Настроение стало похоже на линию электрокардиограммы. «Именно». «Так необычно очищать себя с помощью воды», – с улыбкой заметил Вэлн, каким-то образом общаясь с моей панелью управления у входа. «Для нас купание в воде имеет совсем иное значение». «Какое?» – поинтересовалась я, вскинув брови. «Удовольствие и отдых. Для нас оно значит ровно то же. Но поскольку мы не имеем других методов эффективного очищения, то этот способ принятия души или ванны остается самым востребованным». И, покосившись на Райла, добавила, «и привычным». «Что ж, здесь я закончил, давайте разберемся со всем остальным», предложил Вэлн и взглядом спросил, где ему можно расположиться. Не двигаясь с места, я молча указала на диванный островок, и Вэлн сразу направился туда. Райл последовал за Вэлном неторопливой походкой, но приостановился, будто заранее почувствовал невидимое препятствие. Он невозмутимо опустил глаза, Я проследила за ним взглядом и поняла, что тот смотрит на стакан, который так и остался стоять на полу гостиной даже после ухода Киеры. Надо же, Вэлл даже не заметил его, а этот, как коршун, подмечает все. «Вчера у меня была ночь раздумий, я пила чай». «Не знаю, зачем оправдываюсь», — сказала я и поспешила убрать стакан с пола. Ловко склонившись и разогнувшись уже со стаканом в руке, Я мельком взглянула в лицо мужчины и смутилась от его пристального наблюдения. «Проходите, присаживайтесь!» — вежливо сказала я через плечо, быстро унося посуду на свое место. Я оглянулась на гостей. Райл невозмутимо опустился в то же кресло, в котором сидел в прошлый раз, а Вэлн остановился перед диваном и изумленно разглядывал гостиную, улыбаясь и тихо комментируя. Наблюдая за последним, Я поймала себя на том, что улыбаюсь, и это было искренне. Я была удивлена своей реакцией на Велна. При первом взгляде на него мне уже захотелось пригласить его выпить чаю и по-дружески поболтать о том о сём. Этот тесаниц обладал каким-то ненавязчивым обаянием и практически мгновенно вызвал симпатию, в отличие от снежного человека. Он показался мне таким рубаха и парнем. Энергичным и легким, без амбиций и предрассудков. Симпатия усилила и то, что Вэлн еще не достиг основного уровня, а, следовательно, не имел возможности сканировать. И я внутренне обрадовалась новому знакомству, после которого будущее сотрудничество с адаптационной группой виделось более радужным, чем раньше. У Вэлна были большие добрые глаза, периодически по-детски наивные радостно подмигивающие. Я дала бы ему лет 20 за его мальчишескую улыбку и манеру вести беседу, но сопоставив его должности и уровень допуска, предположила, что Вэлну было за 30, ведь он уже был самостоятельным специалистом, имеющим право обучать других, в данном случае меня. Может быть, угостить вас чаем? непринужденно подала голос я, не удаляясь от кухни. Райл только чуть повернул голову в моем направлении, не соизволив даже посмотреть, и сухо ответил. — Благодарю. Нет. — Мы только пообедали в вашем жилом корпусе. У вас, Сиера Кира, очень красивый вид из панорамного окна Бистро, Отозвался Вэлн, разглядывая уже потолок и мои псевдосветильники в форме огромных пионов. — Я даже не знаю, на каком этаже или уровне живу. А про Бестро и вообще страшно представить. Тихо рассмеялась я, подходя ближе к диванному островку. «По земным меркам вы живете на пятидесятом уровне, а ваше бестро на сто первом», — уверенно сообщил он. «Боже!» — поразилась я, прикрывая рот ладонью. «Еще пятьдесят этажей вверх?» «Для вас это чувствительно?» — с беспокойством спросил Вэлм. «Нет, совсем нет», — на секунду задумалась я и сделала еще несколько шагов на сближение. «А вы далеко живете?» «О, я живу на окраине Эйрука. Там прекрасные виды из окна, лес, даже видны верхушки гор». Обходя спинку дивана и кресла, поделился парень. «Наверное, воздух чистый?» – мечтательно спросила я, но, заметив недоумение в глазах парня, быстро перелистала страницы памяти и поняла, что мой вопрос и в самом деле был неуместен. «Глупость сказала», – усмехнулась я. «Это относительно только к земле». У нас со свежим воздухом в городах проблемы. Все еще никак не могу переключиться. — В вашем случае это произойдет не так скоро, — будто издеваясь, вставил Райл. Я лишь одарила его снисходительным взглядом и вновь вернулась к Вэлну. Да, я знаю об атмосфере в ваших городах, — как будто вспомнил Велн и кивнул. — Атмосфера на Тессане чистая, у нас много охранных технологий. но об этом позже. Вам понравится узнавать нашу планету». Сдох получился тяжелым, вновь мысли отравила чувство безысходности и тоски. Но я быстро вернула себе улыбку и спросила. «Вы тоже изучали Землю?» «Да», — восторженно сказал рубаха-парень. «И признаюсь, это одна из моих любимых планет по уровню интереса к ее обитателям. Я с удовольствием изучал историю развития ваших технологий». Мы доброжелательно улыбнулись друг другу, и это казалось таким естественным. Мельком взглянув на Райла, я поймала себя на мысли, что мы с Вэлном разговаривали так, будто были знакомы давно или вообще одной расы. Между нами не было ни официоза, ни неловкого напряжения недавних знакомых, ни каких-либо других барьеров. Вэлн – инопланетный парень, не то чтобы не пугал меня, но и не вызывал ни малейшего желания замыкаться в себе. Он лучился дружелюбием и искренностью. Я ощущал эту открытую и позитивную энергетику всеми фибрами души. С Райлом же все было с точностью до да наоборот. Он продолжал оставаться серьезным, держался официально и не позволял себе лишних эмоций. Был немногословен и, как оказалось, не особо расположен ко мне, как, например, Вэлн или даже Гия. Зачем же он занимался моим делом, если испытывал такое неудовольствие? Вэлл, наконец, присел на диван, открыл свой кейс и, аккуратно отодвинув со столика блюда с ракушками и африканские фигурки, которые его особенно позабавили, разложил на нем планшеты. Это то, что я уже умела различать. И какие-то новые устройства разных размеров и форм. Я с неподдельным интересом заглянула через его плечо, а затем медленно прошла и расположилась в кресле слева от парня, напротив снежного человека. и тут же попала под пристальное наблюдение Райла. Но не обращая внимания на него, я передвинулась на край сиденья и указала на незнакомые предметы рукой. «Это все для меня?» «Сиерра Кира, это все для вас!» – подтвердил Вэлн, весело подмигивая. Брови невольно дрогнули от этого бесконечно преследующего Сиерра, и я осторожно проговорила. «Сиерр Вэлн, вы не против дружественного обращения?» В одно мгновение на лице Велна расцвела счастливая улыбка, будто он получил позволение королевы приблизиться к ней. «О, разумеется, я рад предложить его в ответ, Кира!» От его улыбки и неподдельной радости в голосе я почувствовала легкость в груди. «Вот и славно! Это все упрощает!» – облегченно вздохнула я и мягко улыбнулась. «Киера рассказала мне, что ты хотела бы иметь стационарные голографические снимки. У меня возникла идея сделать тебе несколько планшетов разных размеров, чтобы ты смогла установить любые изображения для их постоянной трансляции. Вот они». Вэлн разложил в ряд передо мной пять разных планшетов с прозрачной рамкой по периметру. Все они были одинаковыми, почти прямоугольные, только с округлыми краями. с мутно-белым дисплеем, без единой кнопки на раме и вообще каких-либо видимых обозначений конструкции. Это был монолитный блок. Не было никаких разъемов под зарядное устройство или щелочек, отверстий, и отличались они лишь тем, что имели разный размер. Я осторожно коснулась одного из дисплеев пальцем и провела линию от одного угла к другому. На ощупь планшет был приятным. как и те, что я уже успела подержать в руках при обустройстве с жилища. «Как я могу загрузить сюда фотографии, то есть снимки моих родных? У меня их нет, но мне бы очень хотелось». «Это не нетрудно. У тебя есть разрешение слушать свою музыку. Доступ в хранилище инфо Земли я обеспечу. Те снимки, которые ты хочешь установить на планшете, есть в вашем хранилище». «Да, они есть в интернете», — кивнула я, если правильно его поняла. «В моем профиле социальных сетей был загружен весь фотоальбом моей скудной жизни». «Мне будет разрешено пользоваться интернетом Земли?» «Не в полной мере», — с нисходительным тоном заметил Райл. «Снимки, которые вы хотите поместить в планшеты, поможет найти Велн». «У меня аж в горле запершило». Так захотелось сказать этому высокомерному типу крепкое словцо. Но я терпеливо выдохнула и с новым вдохом вновь обратилась к Вэлну. «Спасибо. А как планшеты можно поставить вертикально?» «Правильно ли я понимаю, что первое твое слово означает благодарность?» Поинтересовался Вэлн и довольно потянулся за одним из планшетов. «Спасибо?» – округлила глаза я и на секунду смутилась. «О, да!» «У вас так никто не говорит!» «Да, это благодарность!» Вэлланд добродушно улыбнулся и, щелкнув чем-то на обратной стороне планшета, сообщил. «Вот так!» Практически невидимая подставка поддерживала дисплей вертикально, на любой горизонтальной поверхности. И я вспомнила, что такой планшет стоял у меня в палате в медкорпусе. «Все пять с подставками. Разместишь там, где захочешь. А вот этот твой личный планшет. Сейчас мы его и настроим, синхронизируем и можно использовать». Вэллн протянул совершенно такой же, как и все прочие планшеты. Тонкий, слегка прозрачный, будто кусок белого матового стекла. Почти невесомый. Какой механизм управлял им, даже представить трудно. «Он гибкий, можно крепить к одежде». Обычно мы носим их на плече, но можно и на бедре, если ты в брюках. Вытяни-ка правую руку». Я послушно выполнила его просьбу, откладывая планшет и внимательно наблюдая за его действиями. «А это пора снять». Едва касаясь прозрачной трубки на моем запястье, Вэлн с легкостью снял ее. «Психорегуляторы на тебя больше не действуют». а отслеживать твое физическое состояние не сможет и через активированный нано-датчик». Затем он взял со стола еще один предмет, напоминающий браслет для часов, только более широкий и с круглой выемкой в своей центральной части, и, не касаясь моей кожи, аккуратно надел его на запястье. Внутрь круглого углубления он вставил более темного вида стекло диаметром около 4 см, и только оно соприкоснулось с прозрачным корпусом браслета, как засветилась бледно-голубым светом. «Это твой личный коммуникатор. На твоем языке телекон». «Телефон!» – звонко рассмеялась я. Лицо Уэллна зарумянилось, и он смущенно потупил взгляд. Их белая кожа выдавала малейшее волнение симпатичным румянцам на щеках. Это тронуло. «А теперь левую руку ладонью вверх», – попросил парень, все еще смущаясь. Я довольно подала ему левую руку, рассматривая новое устройство на правой. Выглядело вполне симпатично и органично. Глухой сигнал раздался от маленького предмета, который Вэллн прислонил к моему левому запястью. «Твой нанодатчик — многозначительно сообщил он. «С чем?» — уточнила я. «А вот об этом я тебе сейчас и расскажу». Вэлл не стал углубляться в суть процессов, которые отвечали за работу всей этой сложной непривычной нанотехники, вдаваться в детали и тем более объяснять, что откуда берется, хотя то, как он толково рассказывал, безусловно вызывало интерес ко всему. Однако он объяснил основной смысл, идею, которую я должна была уяснить сегодня. Полный контроль пространства жилища и жизни в вне его я могла осуществлять через индивидуальный планшет. Таким же свойством обладал и коммуникатор, который был синхронизирован с планшетом и с мультипанелью, и со всей системой управления жилищем, но в основном играл роль мобильного средства связи. Планшет имел более широкий набор функций, а коммуникатор был удобен. Сложив весь этот опыт из общения с Ней, Киерой и другими тессонийцами, я поняла, насколько это важные предметы обихода. Планшеты коммуникатор были непременными спутниками каждого тассанийца. Без них и из жилища выходить не следовало. О системе доступа я усвоила только одно, что все мои права заложены в нанодатчик на левом запястье, который сегодня был тоже синхронизирован с системой управления жилищем, планшетом и коммуникатором. Он выполнял функцию идентификатора паспорта, если угодно. пропуском в жилище и другие места, доступные для моего уровня. Каким образом меня могли распознать? Повсюду стояли считывающие устройства, что-то вроде частотных уловителей, и уровень любого тессонийца считывался моментально, открывая ему допуск к любым услугам в рамках своего уровня. Все это пока смутно представлялось, но определенная общая картинка вырисовывалась. Практически все время, что Вэлн объяснял суть их системы контроля и доступа, Райл наблюдал за нами и едва ли вступал в диалог. А я наслаждалась общением с Вэлном. Мне импонировали его почти человеческие черты и подкупала широкая улыбка с ямочками на щеках. У него были белые волнистые волосы, упруго заплетенные в косу от самого начала роста волос на лбу до затылка, а мелкие пряди, выбившиеся из плетения – завивались в колечке на лбу и у висков. Он был высоким, худощавым в сравнении со снежным человеком, однако таким же мускулистым. Парень тоже периодически рассматривал меня с добродушным выражением на лице, и было заметно, что и он получает удовольствие от общения, и особенно от того, что имеет возможность обучать меня. Дав короткие и вполне внятные пояснения насчет планшета и коммуникатора, Вэлн провел меня по всему жилищу и указал на места расположения бытовых роботов, панели управления, имеющих везде одинаковую функцию – управление разумным домом. Предупреждает тебя, что бытовые андроиды работают в основном ночью, если нет необходимости устранить загрязнение в данный конкретный момент. Поэтому, если проснешься ночью, не пугайся, когда увидишь их. И заверяют тебя, что они безопасны и не причинят вреда. По-детски захихиков в ладошку, я пожала плечами. «Не думаю, что этот блин, указывая на круглый плоский предмет на полу, выполняющий функции пылесоса и дезинфектора, заметила я, окажет мне яростное сопротивление». «Нет», – убедительно покачал головой Велн. «К тому же ты можешь остановить работу андроидов в любой момент». Практически все, что объяснял Велн, мы попробовали на практике. Я заметила, что когда впервые открыла двери самостоятельно, коснувшись сенсорного датчика снаружи жилища, то ощутила какой-то зуд в левом запястье. Чуть позже, когда мы настраивали голосовые команды на освещение жилища, я обратила внимание, что кожа в том районе запястья слегка покраснела. В беспокойстве я показала руку вэлну но тот успокоил тем, что такая реакция возникает почти у всех. Тело адаптируется к активности нано-датчика. Мы несколько раз попробовали связаться друг с другом через коммуникатор. Вышло довольно просто. В мой коммуникатор уже были внесены идентификационные символы Неи, 네, Гия, Киеры, Мейка, Петре. Тех, с кем я уже имела личные контакты, дружественные обращения. И, разумеется, самого руководителя группы. Общаться можно было через динамик, или, если информация была конфиденциальна, то и через скрытый динамик. Это маленькая полупрозрачная таблетка на клейкой основе, которая крепилась почти рядом с мочкой уха. Я могла говорить практически шепотом, а Вэлн прекрасно меня слышал. Звонок можно было перевести на планшет и видеть звонящего, а если я была в жилище, то вывести на мультипанель. Все было понятным, пока Вэлн объяснял и показывал. Но когда мы остановились возле мультипанели, Я смутилась от того, что не понимала, как она функционирует. Я коснулась пальцем ее сероматового полотна, но ничего не произошло. Ткнула в несколько разных точек. Ничего. Край муха услышала легкую усмешку со стороны кресла, где сидел Райл. «Как переключить или выключить это?» – разволновалась я, тыкая пальцем на экран мультипанели. «У меня должен быть пульт!» «Тебе не нужно касаться мультипанели!» весело улыбнулся Вэлм. «Она управляется зрачком. Система фиксирует твой зрачок, когда ты смотришь вот в эту точку». Он указал пальцем на нижний угол мультипанели. «Затем ты указываешь взглядом на меню и листаешь или выполняешь другую функцию. Закрыть, вернуть, далее». «Угу», – буркнула я и вздохнула. «Чтобы включить или выключить мультипанель, «Тоже можно настроить голосовую команду. Ты привыкнешь. Это всего лишь смена шаблонов». «Да уж, я вышла из всех зон комфорта, что только доводилось иметь», — подумала я, но оказалось, что произнесла это вслух. «Я всегда на связи», — вновь подбодрил Вэлн. «Если что-то окажется неудобным в использовании или вызовет сложности в подчинении твоей логике...» Мы выберем наиболее эффективный способ управления и все перенастроим». «Как здорово!» Благодарно выдохнула я. Мы снова присели на диван. Вэлн собрал свой кейс, сложил личный планшет на колени и, мельком взглянув на руководителя, сообщил. «Все готово. Ты можешь пользоваться благами нашей цивилизации. Сейчас я немного настрою мультипанель, чтобы ты уже сегодня могла послушать свою музыку». и я рассказала, ты ее любишь. — Да, — коротко ответила я и откинулась на пухлую подушку за спиной. Райл по-прежнему следил за мной со своего места и меня порадовало, что сегодня он не пытался причинить боль. Хотя, наверное, ему не терпелось забраться в мою голову. Какие разные эти двое! Как они не похожи! Ни характером, ни поведением! Я бросала на него редкие взгляды, все больше следила за манипуляциями Вэлна. Мне бы хотелось расспросить обязательного парня о разном, об их инфосети, об источниках энергии, о том, кто всем этим управляет и отслеживает. Интересовали и другие их наноустройства? Были ли у них андроиды, похожие на человека? Однако чувствовала некоторую скованность из-за присутствия Райла. Снежный человек практически не сводил с меня глаз. Такое ощущение, что он все же меня сканировал, и за то время, что мы с ним знакомы, пересчитал все серые клеточки в моем мозгу. Может, я чего-то не знаю? И мне пришла отчаянная мысль проверить эту догадку. Возможно, он только притворялся, что не может пробить мои щиты, а сам давно владел всеми моими мыслями. О чем бы таком провокационном подумать?» Я перевела взгляд на снежного человека, выстроила ровную бетонную стену между нами и с полным равнодушием на лице стала рисовать воображение и яркую картину, как я встаю и снимаю с себя одежду. Ничего провокационнее больше не пришло в голову. Он ведь мужчина, должен же хоть как-то отреагировать. Но тот даже не шевельнулся, даже дыхание не изменилось. Руки лежали на подлокотнике кресла в полном покое. фыркнула мысленно я. Вот это титанические нервы. Либо он не читал мои мысли. Я на секунду отвлеклась на голос Велна и смутилась от того, что вообще могла себе такое вообразить. Стриптиз перед этим равнодушным созданием? Как я могла додуматься до этого? Может, нужно было представить, как я разрезаю на кусочки Велна бензопилой? Это его больше тронуло бы. Я поморщилась от гадких мыслей и нервно усмехнулась от нелепого поведения. Мороз по коже пробежал от буйной фантазии. «Но я, правда, не имела ничего такого в виду. Ну, как бы я могла обидеть этого милого парня?» Перевела взгляд на Велна. «Очаровашка! А может, он прекрасно знал, что я его провоцирую? И весь тест коту под хвост? Боже, Кира, ты с ума сходишь?» Тебе так важно вывести этого высокомерного типа на чистую воду? Для чего? Что ты изменишь? Я невольно хлопнула себя ладонью по щеке. Кира, что-то не так? Поинтересовался Вэлн, наблюдая за моим поведением. Я моргнула и смутилась. Внутренний диалог чуть не вышел за пределы. Нет, Вэлн, я просто. А слов-то для оправдания не нашлось. Я покосилась на Райла. Такой сумбур в мыслях. «Прости, что отвлеклась. Кажется, ты что-то спросил?» «Да, все ли тебе понятно с коммуникатором и планшетом?» «О, да, вполне, на данный момент. Если будут проблемы, я сразу свяжусь с тобой». Чувствую себя блондинкой, которая не разбирается в технике, усмехнулась я. «Я настроил тебе и доступ к инфосети. Это местный аналог земного интернета», — продолжил Вэлн. но по нескольким фразам об этом чуде я не очень понимала, что к чему. И, видимо, Вэлн это заметил. «А как работает инфосеть? И как ею упользоваться?» Глядя на широкую мультипанели множество непостижимых символов, решила уточнить я. Всё, что тебе нужно пока уметь, это пользоваться планшетом, коммуникатором и управлять своим жилищем. Все остальное оставим на завтра». «И много этого остального?» – шутливо спросила я. уже впечатленный услышанным и увиденным. «Будем двигаться постепенно», — ободрил Вэлн. «Но тебе разрешено использовать для прослушивания свою музыку и читать вымышленные истории знакомых тебе мастеров. На планшет я установил твою языковую систему. Ты вполне сможешь читать истории». «Книги», — обозначила я. «У нас нет такого понятия», — снова напомнила себе Райл. «А я и забыла, что он здесь». Но у нас есть мастера, которые создают творческие произведения. Также наша история записывается в инфосети, которой у всех есть доступ. Однако вам пока недоступен сам способ изучения такой информации. Меня научат этому способу? Не поворачиваясь к нежному человеку и не дослушав его, обратилась я к Вэлну. Тот вопросительно оглянулся на Райла. «Вы не гражданка-то, Сани», — продолжил Райл. — На это у вас не будет прав, пока вас не инициируют. — Если бы я умела дышать огнем, то сейчас мои ноздри спустили бы клубы черного дыма, а затем и изо рта бы вырвалось пламя. — Нет, что вы, девяносто восемь процентов соответствия вовсе не означает, что я здесь своя. Так ведь, Сейер Райл? С укором оглянулась я на снежного человека. Обида разлилась по телу острыми мурашками. Райл сурово прищурился и слегка приподнял подбородок. «Очевидно, вы неверно меня поняли, Сиера Кира», — официально вежливым тоном проговорил мужчина. При подчиненных он не выказывал явного пренебрежения. «Да что вы!» — усмехнулась я и притворно равнодушно махнула ладонью. «Напоминайте мне об этом чаще, чтобы я не забывала свое место и не думала привыкать». Но в моей голове была боль, и, вероятно, это заметил Вэлн. Он недоуменно покосился на Райла и затем склонился в мою сторону. «Кира, ты не представляешь, как важно для нас твое появление. Откуда у тебя такие сомнения?» Райл впервые опустил глаза, словно признавая свою неправоту. Но ни словом не обмолвился. Усмешка и притворное равнодушие слетело с моего лица, и я с отчаянием перевела взгляд на парня. «Благодарю тебя!» – натянута улыбнулась я, глотая ненавистные слезы. Но все же сдержалась и не проявила слабости. «Все верно. Даже на земле у каждого есть свои права. Но и их попирают различные уловки сильных мира сего. В смысле, уже того. Хотя не вижу разницы. Я привыкла. В этом нет никакого конфликта. Мы так всегда жили. Так что я нисколько не обижена». «Не могу же я навязывать свои условия чужой цивилизации!» «Но ты расстроена?» – отметил вэлн «О, не переживай!» – деланно равнодушно усмехнулась я. «Я просто голодная. Вот поем, и настроение изменится. Теперь я могу заказать себе хоть что-то!» Подмигнула я и помахала планшетом перед парнем. Похоже, он поверил в мой оптимизм и не стал больше успокаивать. «Не забывайте, что вам нужно посещать бестро», – прохладным тоном напомнил Райл. Но я сделал вид, что даже не услышу его. Райл сделал небольшую паузу, поднялся с кресла и вышел в центр гостиной. Еще раз огляделся, строго завел руки за спину, сцепив их в замок и взглянул на Вэлна. «Вэлн, полагаю, на сегодня ты закончил?» «Я очень рада знакомству». Спешно протягивая руку на прощание, сказала я, и в ту же секунду смутилась и взмахнула ею в воздухе перед собой. «Все не привыкну к вашему этикету». Губы Вэлна растянулись в поддерживающей улыбке, а на лице не было ни капли осуждения или недовольства. Поистине воспитанный молодой челн-тесанец. Рубаха парень кивнул, весело подмигнул глазами, поднялся и отошел к руководителю. и они оба традиционно попрощались со мной. Энтузиазма попрощаться в ответ жестом не хватило. Я просто коротко кивнула Вэлну, не удостоив Райла и взглядом. Они покинули мое жилище так же неожиданно, как и явились. А я ведь хотела расспросить Райла о том, как донести весть обо мне родителям, но сейчас это было неуместно. Я не могла сказать, что с нетерпением ждала, когда уйдет Вэлн, но хотелось бы задать несколько вопросов его руководителю без свидетелей, чтобы не смущать этого милого парня. Судя по тому, как сегодня сложился наш диалог со снежным человеком, очевидно, что и разговор наедине вновь был бы не из приятных. И, честно говоря, Райл не вызвал большого желания задерживать его у себя. Он меня разозлил. «Я ведь могу узнать об этом и у Нее?» «Пожалуй, это даже более приемлемый вариант». Когда дверь за тассаницами закрылась, я умыла лицо ладонями и устало опустилась в позу лотоса прямо у порога. Закрыв глаза, я глубоко вдохнула и выдохнула несколько раз и прислушалась к своему внутреннему состоянию. Там был полный бардак.